Я раньше не слышала этих песен, потому что это не гетянская музыка из Африки и Чикаго. Хозяйку бара зовут Пичи Уигом. У неё золотые зубы, и она сказала, что сидит на диете из жидкостей. Пичи сказала, что я могу заезжать к ней в гости в любое время и подарила куриную лапку на счастье. Я показала лапку маме, и она велела немедленно её выбросить, не то подцеплю куриную болезнь. Я как следует вымыла лапу и спрятала в коробку из-под пастилок от кашля Луденс. Теперь мы ищем официанта. Выше по дороге есть морская база, куда куча моряков обращается в поисках работы. Да, самое-то приятное, я и забыла вам сказать. Мою фотографию будут использовать в рекламе, совсем как фотографию Кей Боб Бенсон. Папа сделал снимок, где я в грустях и печалях. Отом подкрасил меня маминой косметикой Maybelline Norman, глаза подвёл и прочее, завил волосы и сделал ещё один снимок, где я радостная. Потом повесил карточки на стенку и внизу подписал: "Какая из этих близнеашек ест в коктейль-баре Харперов?" Мама заявила, что это лживая реклама. А я так думаю, клиенты к нам тебе просто повалят. Папа учится стряпать блюда быстрого приготовления. Ем теперь чизбургеры и пью шоколадные коктейли, когда пожелаю. Он отличный повар. У них с мамой произошла грандиозная ссора, поскольку он хочет продавать пиво, а мама против. Она боится, что он будет пропивать весь доход, и на пиво притянется толпа неотесанных грубиянов. Папа считает, что где пиво, там крупные деньги. Если он победит, надеюсь, мы будем торговать пивом Миллер. Оно мне больше всех нравится. Папе очень нравится Будвайзер, а мама и то, и другое ненавидит. Здесь есть настоящий ночной клуб. Называется «Синяя гордения», где в скорости будут давать настоящее представление. Мы с папой ходили знакомиться с хозяевами. Одного зовут Гарольд Пистол, а другого его брата Клод. Но видели мы только Гарольда и его жену, потому что Клод живет в Детройте. У них есть маленькая дочка Анжела, ей пять лет. У Анжелы очень большие растопленные уши. Мистер и миссис Пистол обещали платить мне 25 центов за вечер, чтобы когда начнётся сезон, я приходила и перед сном приклеивала ей ушки к голове. Они будут заняты в клубе и не смогут оторваться. А ещё я смогу бесплатно смотреть все шоу. Анжела очень разумная для своих лет, хотя я не поняла, что я тоже ещё ребёнок, и всё время называла меня Мэм. Доставили все пляжные мячи, надувные игрушки и круги, которые мы заказывали. Надо идти надувать их. 6 июня 1952 год. Мама перепугалась и снова вызвала врача. У меня никакой не полиэмилит, просто гипервентиляция от того, что я надувала круги. Папа собирается купить велосипедный насос. Когда я болела, мистер Ромео привёл Майкла знакомиться. Он классный. Жаль, что у меня лицо было такое красное. Майкл обещал взять меня ловить крабов, рыбачить и всё такое. Он заstoiт в юниорской команде спасателей на воде, что может очень пригодиться, поскольку плавать я не умею. Он уже загорел, но может это его натуральный цвет. Вчера конни, водитель хлебного фургона, разрешил нам с Майклом прокатиться с ним до Коттон-Бэйю. Там есть магазинчик, куда он доставляет хлеб. Конь не отдал Майклу все вчерашние пончики, мне тоже досталось. От Тенбаю эта деревушка на заболоченной речушке, там живут каджуны. Это чего-то французское. Там ужас как красиво: пальмы, песок. Конь не хотел нас кое с кем познакомить. Мы подъехали к старому белому деревянному и покосившемуся вот в воду пойдёт магазину. Вывеска гласила: "Бакалея и прочее". С виду деревня совершенно нежилая, но конь рассказал что на реке много людей, хотя мы их и не видим. Почтальон раз в неделю доставляет им письма на лодке. Не хотелось бы я ждать письма целую неделю. А вдруг лодка поотонет или крокодил съест почтальона. Внутри это бакалейная лавка, такая древняя. Мне показалось, что эти кубинские консервы с перцем и всевозможные забавные продукты лежат здесь с прошлого века. Миссис Легур, хозяйка лавки, она же и почтальонша. Наверное, она каджун. Так смешно разговаривает. Я купила у нее клубничный лимонад и шоколадку Бадди. Майкл уже слопал шесть вчерашних пончиков, так что купил только Арси Колу. Кони спросил, можно ли нам увидеться с Джесси. Миссис Легур велела нам подождать, пока она его немного приведет в порядок.